Она понятия не имела, как начался пожар. Может, от удара молнии, а может, от чего-то совсем банального, вроде непогашенной свечи на прикроватной тумбочке. Как бы там ни было, где-то через час, в очередном мертвом городке, Ирвингтоне, представлявшем собой бестолковое смешение кичливых особняков и щитовых домиков, Эмили ощутила характерный запах горящего дерева, с ноткой плавящегося пластика. Из-за топографии местности понять, где именно горит, было почти невозможно. Как и в большинстве других городков к северу от Нью-Йорка, шоссе было обсажено рядами деревьев, которые ограничивали видимость, и Эмили не могла разглядеть улицы, мимо которых ехала. Она кашлянула и наморщила нос когда от внезапного порыва ветра запах Гарри стал особенно сильным. Нажав на тормоза, Эмили немного замедлила скорость и вытянула шею, стараясь сквозь щели между деревьями высмотреть языки пламени. Однако деревья были посажены слишком плотно, и что-то разглядеть оказалось невозможно, хотя огонь совершенно точно бушевал где-то рядом. Чем дальше к северу, тем сильнее становился запах. А значит, Эмили приближалась к эпицентру пожара, а не удалялась от него. И это ее тревожило. Переезжая широкую дорогу, ведущую к музею Линкхерст, она заметила первые признаки пожара. Это была стена дыма, такого серого, что последние полчаса Эмили ошибочно принимала его за очень низкое облако. Преодолев небольшой подъем, она увидела, что деревья расступились, и перед ней открылся вид на музей и мост Таппанзи, который находился чуть дальше, вернее, должен был открыться. Когда она посмотрела в просвет между деревьями, вместо моста ее взгляд наткнулся на клубы дыма, вздымающиеся откуда-то из-за главного здания музея Линхерст. Если верить указателю, который она едва смогла разобрать. Там должен был находиться большой гостиничный комплекс. Эвелис ехала на обочину и присмотрелась. Отсюда было видно, что на крышах музея и отеля курятся струйки дыма, а ветер несет огненные искры. Еще немного, и оба здания будут охвачены пламенем. «Чудесно!» — сказала она вслух глядя на полыхающий вдали пожар. С угрюмого неба начали падать мелкие хлопья серого пепла, ложась вокруг нее на землю, словно снег. Эмили не была уверена на сто процентов, но, похоже, огонь встал между ней и фривеем, куда ей надо было попасть, чтобы добраться до моста Таппанзии. Из-за ограниченной видимости она не могла сказать точнее, Чтобы удостовериться, нужно было подняться еще выше. Эмили решила ехать дальше и, меньше чем через милю, получила ответ на свой вопрос. Густая стена дыма медленно пожирала лежащую перед ней дорогу, клубясь и наползая, словно туман. Дым поднимался к небесам, затягивая вид на мост, который, как она знала, был где-то впереди. Стоя в пока еще безопасном, благодаря широкой полосе асфальта месте, с панорамным видом на запад, Эмили увидела, как ярко горит огонь. За флером серого дыма, следуя контуру Гудзона, тянулась на много миль к северу длинная стена колеблющегося оранжевого пламени. До сих пор Эмили только однажды забиралась так далеко на север, и поэтому плохо знала местность, но была уверена, что сейчас видит конец Территауна и его окрестностей. Их методично пожирал сейчас ненасытный огненный зверь. «От первоначального плана придется отказаться», — поняла Эмили. «Нечего было и думать о том, чтобы пересечь мост или даже продолжать двигаться к северу сейчас» когда трасса 1.87 и все остальные дороги, ведущие в северном направлении, были охвачены огнем или, по крайней мере, густо затянуты дымом. Следуя первоначальному плану и пытаясь проехать через эту дымовую завесу, она не сможет ничего видеть и быстро станет жертвой удушья или поджарится на огне. Ей оставалось только одно – Поехать на восток по 1,287, а потом, когда полоса пожара кончится, повернуть на север. Пожар был большим и стремительно набирал силу. Эмили прикинула, что огнем охвачены, наверное, тысячи акров. Журналистка наблюдала за быстро приближающимся пламенем всего несколько минут, но уже начала кашлять из-за окутавших ее тонких струек дыма. Отдельные хлопья пепла сменились настоящей метелью. Их нес ветер, который еще и подгонял огонь, помогая ему захватывать новые территории. Дым все наступал. Эмили выбрала неудачный момент для вдоха, набрав полные легкие горячего прокопченного воздуха и закашлялась вдохнув в два раза больше обжигающего чада. Она бросилась бежать, толкая велосипед, потом вскочила в седло, будто какой-то ковбой с Дикого Запада из черно-белого кино, и принялась яростно крутить педали, пока не набрала достаточную скорость, чтобы обогнать подступающий огненный фронт. Эмили понятия не имела, куда едет ведь план состоял в том, чтобы двигаться на север, и никакой альтернативы на случай непредвиденных обстоятельств она не придумала, ей оставалось только импровизировать. Эмили сбавила скорость, только когда расстояние между ней и надвигающимся пожаром достигло предположительно трех миль. Правда, оценить расстояние точнее было сложно. Пламя двигалось спора, прячась за дымом. Его подгонял ветерок, который крепчал, превращаясь в настоящий ветер. Если он еще больше усилится, огонь будет распространяться все быстрее, и предсказать последствия будет невозможно. Эмили подкатила велосипед к обочине и развернулась так, чтобы хорошо видеть происходящее позади нее. Горизонт оказался затянут дымом, и было совершенно непонятно, где этот дым заканчивается, и как далеко распространился огонь. Поскольку в намерение Эмили встреча с пожаром не входила, ей нужно было это выяснить. Способ для этого существовал только один – забраться повыше. Эмили окинула взглядом дорогу в обоих направлениях. Никаких зданий поблизости от автострады не наблюдалось, зато где-то четвертью мили дальше она увидела возвышающуюся эстакаду. Добравшись туда, она сможет получить хоть какой-то намек, куда ехать дальше. Эмили снова влезла в седло и устремилась к мосту над шоссе. Эмили добралась до эстакады и остановилась возле одной из ее бетонных опор. «Быстрее будет подняться по засеянной травой насыпи, чем петлять по трассе на велосипеде», — решила она и положила своего коника у подножия моста. Хватаясь за чахлую желтую травку, она принялась карабкаться наверх. Оказавшись, в конце концов, на насыпи, Эмили удивилась тому, что так вымоталась. «Хотя... чему уж тут удивляться?» Последние несколько часов она без отдыха крутила педали. К тому же боль в плече, на которую Эмили умудрялась не обращать внимания, снова начала усиливаться, и игнорировать ее было при всем желании невозможно. Это был четырехполосный мост, обнесенный по бокам низкой бетонной стеной, переходящей в проволочную сетку. Он был спроектирован так, что даже... Самые целеустремленные самоубийцы не могли бы с него прыгнуть. Эмили глядела сквозь сетку в ту сторону, откуда явилась. Ей было прекрасно видно пространство, охваченное пожаром. Судя по пламени, которое лизало небо, уничтожая верхушки далеких деревьев, от переднего края пожара ее отделяло несколько миль. Огонь! распространялся к северу, изгибаясь широкой оранжевой дугой. Казалось, он уже миновал то место на автостраде, где стояла Эмили, когда впервые его заметила. От музея Лимбхерст и окружавшего его квартала тянулся в небо широкий дымный шлейф. Стоя на эстакаде, Эмили подумала, что ветер изменил направление. Не обращая внимания на соленый привкус пота, она близнула кончик указательного пальца и подняла руку над головой. Да, она не ошиблась, ветер действительно переменился. Во всяком случае, сейчас он дует в другую сторону и гонит пожар прочь от нее, к югу, назад, к Манхэттену. Вот она, передышка, в которой Эмили так нуждалась. Журналистка осмотрелась по сторонам в надежде понять, где она, собственно, находится. На противоположном конце моста виднелся дорожный указатель. Эмили шла к нему до тех пор, пока не смогла прочесть, что на нем большими буквами написано «Валгалла 2,5». Валгалла? Это вроде бы из какого-то мифа о викингах? Диковатое, конечно, название для города, но не страннее, чем «Йонкерс», «Тенефлай» или любое другое из странных, удивительных имен, которые присвоили себе окружающие Нью-Йорк населенные пункты. Да и размышлять о топонимике сейчас было некогда. Эмили посмотрела на запад, чтобы оценить, есть ли у нее шансы обогнать огонь, если ветер... Снова переменится и погонит пожар ей наперерез. «Наверное, придется рискнуть», — решила она. «Если ветер останется неизменным, она сможет двигаться к северу и при этом избежать худшего». Эмили поспешила обратно, спустилась по насыпи к своему велосипеду, спрыгнула в седло и налегла на педали. По извилистой въездной дороге, ведущей на эстакаду, Эмили двинулась в сторону Волгаллы.